Люсьен Лучана Гримальди. Люсиен Гримальди, убив своего брата, получил титул сеньора, и его признание жителями трех владений было достигнуто без труда уже на следующий день после смерти Жана II. Он запретил любые разбирательства по поводу ментонской драмы. Однако король Людовик XII проявил себя более сурово. Он отказался передать Люсьену пост Жана в правительстве Вентимильи. Впрочем, в течение следующего года королевские распоряжения стали более благоприятными, и новый правитель Монако был назначен камергером короля. Это возвращение благосклонности было частично вызвано восстанием в Генуе, когда захват Монако стал главной целью восставших. Армия численностью до 14 тысяч человек, оснащенная мощной артиллерией и значительным осадным снаряжением, После занятия Ментона и сожжения Рогбрюна подошла к Монако. Люсьен отказался сдаться, и 7 декабря 1506 года началась осада. А 18 декабря французский корпус очистил от генуэзцев Латюрби. Через несколько дней после яростной вылазки на осадных сооружениях возник беспорядок, и орудия были почти на месяц выведены из строя. Затем атака была интенсифицирована, и генуэзские инженеры сосредоточили свои усилия на фасаде крепостной стены и укреплениях старого замка. Но Люсьен, его младший брат Шарль и Бартолеми Гримальди сумели отразить все атаки, и там, где стены были разрушены, создали мощную систему минных заграждений. Осада продолжалась два долгих месяца, но потом генуэзцы, извещенные о прибытии на помощь Монако резервных войск, сняли ее. Это произошло в ночь на 19 марта 1507 года, после кровавой бойни, устроенной у входа в гавань. Осада Монако длилась 102 дня, и крепость, благодаря героизму ее защитников, смогла пережить самую страшную опасность, которой она подвергалась с 1298 по 1469 год. Гюстав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Люсьен следовал за королевской армией и присутствовал при въезде Людовика XII в Геную, но по прибытии в Милан он был арестован и заперт в замке. Осада Монак и его блестящая оборона показали Людовику XII важность этого места, а также опасность того, что Монако владеет независимый сеньор. Предполагалось добиться от Люсьена отказа от своего положения или, по крайней мере, признания сюзеренитета короля. Но Люсьен проявил упорство и был освобожден в мае 1508 года под залог. Людовик XII отказался от захвата Монако, но в соответствии с королевской грамотой от 6 марта 1509 года Люсьен должен был под присягой взять на себя обязательство вечно оставаться союзником и слугой французской короны. После этого Люсьену пришлось искать поддержки извне. И в течение 1511 года он провел с этой целью несколько успешных переговоров. В частности, он заключил договор с Флоренцией. Этот договор был подписан в Монако знаменитым Никколо Макиавелли послом Сеньории в мае 1511 года. И еще он договорился с Фердинандом-католиком, бывшим еще и повелителем Неаполя, и Испания получила особые привилегии в торговле с Монако. А если учесть, что эти привилегии совпали с образованием Священной Лиги против Людовика XII, в которую вошли император Священной Римской империи, Венеция, Рим и Испания, то в этом можно было увидеть первый симптом тенденции на расставание Гримальди с Францией. Сближение Люсьена с Испанией способствовало радикальному изменению, внесенному канцелярией Людовика XII в договор, навязанный Люсьену в 1509 году. В любом случае, это была настоящая дипломатическая победа. Патентные грамоты от 20 февраля 1512 года имели исключительное значение в истории Монако. Суверенные права его светлости были охарактеризованы там совершенно четко и определенно, что не оставляло места никакой двусмысленности. В ответ Люсьен поклялся в дружбе и вечном союзе с королем Франции, а им с 1 января 1515 года стал Франциск I, двоюродный брат умершего Людовика XII. В 1517-1523 годах Люсьен столкнулся с серьезными затруднениями, И, несмотря на неоднократные обещания, король Франции не смог покрыть его огромные расходы. Люсьен Гримальди был женат на Жанне де Пентеве, с которой имел пятерых детей, а на Кладину и еще троих умерших в младенчестве. Ослепленный жадностью и ненавистью, Бартоломео Доре решил убить своего дядю и с помощью адской уловки захватить замок Монако. За несколько дней до того, как осуществить свой преступный замысел, он отправил в порт Эркуль нескольких своих людей, которых он проинформировал о своих планах, и многие из которых были подданными его двоюродного брата, знаменитого Андреа Дориа, правителя Анельи. Бартоломео просил Люсьена разрешить им остаться в Монако, поскольку из-за ожесточенной ссоры они не могли чувствовать себя в безопасности в его владениях. Мы видим, с какой ловкостью он готовил успех своего проекта. Абель Риндю, французский историк. Он был убит 22 августа 1523 года в княжеском дворце в Монако своим племянником Бартоломео Дориа, сыном одной из его сестер по имени Франсуаза, вышедшей замуж за луку Дориа, сеньора дольчаквы, который захотел избавиться от него и его детей и стать хозяином в Монако. Ничего не подозревавший Люсьен Гримальди принял этих людей в Монако, а потом туда приехал и его племянник. Бартоломео Дория передал своему дяде письмо, отправленное ему из Лиона Андреа Дория, в котором прославленный адмирал настаивал на его поездке во Францию, якобы для переговоров. Доводы Бартоломео Дория не были услышаны. Народ осыпал его проклятиями и был готов схватить его. В этой критической ситуации Дория, не увидев прибытия генуэзских кораблей, предложил отступить при условии, что его и его людей не тронут, и народ согласился. Андреа Дория подозревали в соучастии в убийстве Люсьена. Присутствие его галер и двусмысленное письмо, которое он написал своему родственнику, по-видимому, доказывают, что он принимал участие в осуществлении этой отвратительной ловушки. Бенедикт Анри Ривуаль, французский историк и путешественник. По его просьбе, Люсьен Гримальди 22 августа отправил одну из своих бригантин из Винтимильи, чтобы перевезти своего племянника со свитой в порт Эркуль, где последний должен был распрощаться с ним и продолжить свое путешествие. По прибытии дядя пригласил Бартоломео пойти послушать мессу, но тот отказался, сказав, что уже слышал ее. Люсьен Гримальди отправился один а его племянник в это время оставался на дворцовой галерее, беседуя со своими людьми. После мессы все сели за стол. Почетное место было отведено Бартоломео Дориа. Тот не мог ничего предпринять, но по бледности его лица можно было догадаться, что он вынашивает какой-то зловещий замысел. Гримальди объяснил состояние своего племянника какой-то мимолетной печалью, Он тщетно пытался уговорить его поесть, а потом дал ему в руки одного из своих маленьких детей, чтобы хоть как-то развлечь его. И тут Бартоломео Дория стал так дрожать, что окружающие были вынуждены отнять у него ребенка. Затем все ушли, за исключением одного чернокожего раба. Люсьен Гримальди сел за стол, а его племянник остался стоять. И в этот момент вошел наемный убийца, приехавший вместе с дория за которым последовал еще один из его сообщников. В это время чернокожий раб, который никогда не бросал своего хозяина, услышал, как Гримальди в ужасе закричал «Ах, предатель! Предатель!». Раб приоткрыл дверь и увидел, как Бартоломео Дория набросился на своего дядю и вонзил кинжал ему в горло. Затем было нанесено еще более сорока ударов. Люди Дория вбежали в помещение, вооруженное до зубов, Бартоломео приказал им отобрать алибарды и копья у караульных в гостиной, а немногочисленную прислугу, случайно оказавшуюся в этот час во дворце, выгнать во двор. Таким образом, Бартоломео Дорио и его сообщники овладели большей частью огромного здания, но им не удалось захватить большую террасу. Несколько засевших там слуг закричали «К оружию!». В ответ на этот крик жители Монако бросились к замку, Бартоломео Дория и его люди тотчас заперли ворота и побежали к галерам, стоявшим на якоре. Однако жители взломали ворота и напали на убийц. Тогда Бартоломео Дория попросил, чтобы его выслушали. И он стал говорить, что действовал от имени Марии де Вильнев, единственной законной представительницы Монако. Мария Гримальди, жена Рено де Вильнёва, была дочерью Жана II Гримальди и Антуанетты Савойской, а так как дочери, как и мужчины, имели право наследования в семействе Гримальди, Мария была законной наследницей Жана и могла считать Люсьена узурпатором. К этому он добавил, что через три часа прибудут 400 человек, чтобы занять Монако от имени этой принцессы, от которой жители увидят гораздо лучшее обращение и максимальные выгоды. Бартоломео Дориа нашел убежище на галерах Андреа Дорио, и отправился во Францию, разъяренный и отчаявшийся из-за бессмысленности своего преступления и обеспокоенный местью, которая должна была последовать от семейства Люсьена. Если Люсьен действительно был виновен в смерти своего брата Жана, то проведение наказало его за это самой строгой справедливостью. Анри Метивье, французский историк. По другой версии, монагаски, привлеченные криками, увидели окровавленный труп, И это вывело их из оцепенения. Однако заговорщики взяли в заложники вдову и детей Люсьена, Гримальди, и это вынудило Манегасков позволить ему идти. Потом была организована охота по горным тропам, и Бартоломео Дория был взят в плен недалеко от Латюрби. Однако этот захват был сочтен территориальным нарушением, и власти Савойи освободили убийцу.